Туси испуганно оглянулся на них, забыв даже отвести луч. Фонарь прыгал в его руках, его лицо, подсвеченное снизу, скованной гримасой ужаса, поразило Артема больше, чем услышанный крик. "Да", кивнул Хан, отвечая на немой вопрос. "Они ошиблись". Правда, пока еще нельзя сказать, были ли правы мы, они заспешили дальше.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 Смешно даже. Казалось бы, кусок бумажки с краской, неужели эта ерунда могла ему помочь? Но ведь тот перегон между Тургеневский и китай городом ведь он был оранжевым. Точно оранжевым или все таки черным. — Что это? Внезапно остановившийся и беспокойно глядя на хана спросил Туз. — "Ты чувствуешь сзади?" Артем недоуменно уставился на него и хотел уже было отпустить саркастические комментарии насчет рашатанных нервов, потому что сам ровным счетом ничего не ощущал. к клишне даже то тяжелое ощущение угнетенности и опасности, что навалилось на Тургеневской. Но Хан к его удивлению застыл на месте. Жест велел не шуметь. И повернулся туда, откуда они шли. Какое чутье! — оценил он через полминуты. Мы в восхищении, королева в восхищении, непонятно добавил он улыбаясь. Нам определенно стоит побеседовать поподробнее, если мы выберемся отсюда. Ничего не слышишь? поинтересовался он Артема. — Да нет, «Все вроде спокойно, прислушавшись, откликнулся тот. В этот момент его наполняло что-то: ревность, обида, досада, что его покровитель так отозвался об этом неотесанном бородатом черте, который всего пару часов назад чуть не прикончил их обоих. Пожалуй, странно. Мне казалось, в тебе есть зачатки умения слышать туннели. Может, что оно ещё не открылось в тебе полностью. Но потом, потом. Все это потом, качая головой, потянул хан. Ты прав, обращаясь к туду, подтвердил он. Это идет сюда. Надо двигаться и побыстрее. Это как волна катится сзади. Надо бежать. Если нас накроет, игра окончена, заключил он, срываясь с места.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 Прошло минут десять, пока он спиной не ощутил это. Оно действительно несло за ними по пятам, нагоняя от шага к шагу что-то черное. не волна, а скорее вихрь, чёрный вихрь сеющий пустоту. И если не успеть, если оно настигнет их, то ждет их то же, что и тех шестерых, что и остальных смельчаков и глупцов, входивших в туннели поодиночке или в гиблое время, когда в них бушевали дьявольские ураганы, сметавшие все живое. Все эти догадки, смутное понимание творящегося здесь огненной вереницей промчалось у него в голове, и он с тревогой посмотрел на хана. Тот перехватил его взгляд и все понял. "Ну что? И тебя достало?" выдохнул он. "Плохо дело. Значит, совсем близко уже." Бежать надо, прохрипел на ходу Артем. по-настоящему бежать. Хан ускорил шаг и теперь несся широкой рысью, молча не отвечая больше на вопрос Артема. Даже следов почудившейся парню усталости не было больше заметно в нем. И опять что-то волчье вновь проскользнуло в его облике. Чтобы поспевать за ним, Артему пришлось перейти на бег. И когда показалось на секунду, что им удается наконец оторваться от неумолимого преследования, туз запнулся носом за шпалу и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо и руки. Они успели пробежать по инерции десятка полтора шагов, и Артем, осознав уже, что браттый упал, поймал себя на мысли, что останавливаться и возвращаться ему не хочется. А хочется бросить его к чертям собачьим этого коротконогавого лизоблюда вместе с его чудесной интуицией и броситься дальше пока их самих не накрыло гадко было ему от этой мысли но такая неприязнь к растянувшимся на путях и глухопостанавливающему тузу неожиданно овладела им что голос совести совсем затих Это он почувствовал даже некоторое разочарование, когда Хан вернулся назад и мощным рывком поднял бородатого на ноги. артем то втайне надеялся, что Хан с его более чем пренебрежительным отношением к чужой жизни, равно к чужой смерти, не колеблясь бросит того в туннель как обузу и не помчатся дальше. Приказав Артему сухим, нетерпящим, Не повиномие голосом держать прихрамывающего туза под руку, и взяв его под другую, хан потянул их за собой. Теперь бежать сделалось намного труднее. Бородач стонал и скрипел зубами от боли на каждом шагу, но Артем не чувствовал к нему ничего, кроме растущего раздражения. Длинный тяжелый автомат больно стукал его по ногам, и не было свободной руки, чтобы придержать его. Давило сознание того, что опаздываешь куда-то, и все вместе то вызывало уже не страх перед черным вакуумом позади, а злобу и упрямство. А смерть совсем рядом. Остановись и подожди с полминуты, и зловещий вихрь догонит тебя, захлестнет и разорвет на мельчайшие частицы, за доли секунды тебя не станет в этой вселенной. Мне естественно скоро обольёт твой предсмертный крик. Но сейчас эти мысли не пролизывали Артема, а смешиваясь со злостью и раздражением, придавали ему сил, и он накапливал их еще на один шаг, а потом на следующий и так без конца. Внезапно это чувство исчезло, пропало совсем.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 Вся эта беготня от собственных страхов и параноидальных фантазий, излишняя вера в какие-то особые чувства и интуицию. Казалось, сейчас Артём такой смешной, такой глупый и нелепый, что он не удержавшись, хохотнул.